Глава 17. Карельск. Полгода назад. Густая холодная темнота сковывала тело, но почему-то ощущение полета не отпускало, и хотя сознание вернулось не полностью, Варя совершенно точно была уверена, что она летит. Вскоре сквозь забитую ватным безмолвием тишину донесся странный методичный звук, словно стучало что-то железное. Девушка попыталась открыть глаза. Это движение отозвалось страшной болью, но ничего не изменило. Она все равно ничего не видела. Потом Варе показалось, что она слышит чье-то дыхание. И, наконец, где-то вдалеке метнулся луч света, вычерчивая дорогу по каменным коридорам подземелья. Варя хотела крикнуть, что она здесь, Но язык лишь слабо царапнул сухое небо и опал, горло сломалось судорогой, и лишь стайка напоенных ужасом мыслей стучала внутри черепной коробки. И когда девушка увидела, что вслед за лучом фонарного света идет мужчина, внутри поднялась волна радости. Она была спасена. Но в тот момент, когда человек ступил под каменные своды, Варя увидела, что из-за выступа вышел Сапонин. Она силилась крикнуть, но лишь чаще задышала, хотя рассмотреть в такой темноте это было невозможно. Варя лишь могла внутренне молиться, чтобы человек вовремя заметил Сапонина и не погиб. «Стоять!» — выкрикнул мужчина, наставляя пистолет на Сапонина, но последний лишь усмехнулся и шутливо поднял руки вверх. «Пока можно обойтись без представления. Она в отрубе». «Уверен?» — тихо спросил незнакомец. — Там такой коктейль, закачаешься. Ей, конечно, антидот вкололи, но с отсрочкой действия. — В смысле? — Мужчина устало присел на камень. — Действует не сразу. А еще наши химозы намутили, так что если она услышит или увидит чего-нибудь, то точно все забудет. Сапонин подошел ближе. — Мы так не договаривались. Ты меня прогнал по всем кругам этих долбанных ритуалов. — Нафига? — Наверное, потому что это правильно. Отрезал его собеседник. «Для кого?» «Прежде всего, для моих предков. Мы так жили веками». «А кучу бабла сейчас слили, зачем? Мне этот ваш Малинин вот здесь уже сидит!» Сапонин рубанул себя по горлу ребром ладони. «Думаешь, мне нравится сидеть в этом вашем вонючем подземелье? Я жить хочу!» Огрызнулся Сапонин. «Живи. Кто тебе мешает? Ты, по-моему, сполна получаешь все, о чем мы договаривались. Когда у меня будут деньги, я смогу резать баб в свое удовольствие и там, где потеплее, а не в вашем долбаном Карельске. Поэтому хотелось бы получить расчет, Сапонин развел руками. А что, если я тебе скажу, что ты можешь получить гораздо больше? Не понял? Нахмурился Сапонин. Я увеличу твою долю в четыре раза. Вот это деловой разговор. Что нужно делать? Оживился Сапонин. Что обычно? Я еще не готов к завершению ритуала. А деньги-то ты откуда возьмешь? Чувак, который считает сейчас себя главным, как-то не особо в тебя верит. Не сомневайся во мне. Я не давал тебе поводов. В этот момент судорога наконец отпустила горло Вари, и девушка непроизвольно застонала от боли. Сапонин переменился в лице и быстро перевел разговор. Дальше Вари провалилась в темноту, И очнулась только на больничной койке, куда ее доставили спустя много часов. Но с тех пор чувство какого-то внутреннего страха не давало ей покоя. Она не могла вспомнить, что ее тревожит, и при этом почему-то рядом с Игорем чувствовала себя в опасности. Однажды Варя увидела страшный сон, а потом проснулась, и в голове распустился бутон воспоминаний. Сейчас. Мамыкин и Унги молча сидели за столом, а Юра Береговой и Денис играли в морской бой, рисуя на бумажке кораблики и периодически тихо шипя, словно и правда подбивали корабли друг друга. «Фигня какая-то!» — вдруг прервал молчание Береговой. «Фактически Лашников вывел нас на наркоту, которую эти ямы гнали». «Но это уже не важно», — рисуя новое морское судно в квадратике, проговорил медикамент. Потому что, несмотря на все наши заслуги и ту кучу дерьма, которую мы здесь откопали, скорее всего, сегодня мы поедем домой. И хорошо, если нас всех не поубольняют к чертовой матери, а просто отстранят. — Ну, сейчас Илья вернется с лобного места и расскажет нам о дальнейшей нашей судьбе, — мрачно сказал Мамыкин. — Меня в дыру, которая хуже Карельска, трудно сослать. — Это ты так думаешь, — потянулся медикамент. — А вдруг найдут для тебя подходящую мрачную деревеньку, где ты каждый божий день будешь снимать отпечатки пальцев с водочных бутылок. И начнется твой бесконечный день сурка, потому что расследование каждый раз будет тебя приводить к дому соседа-пропойцы. — Денис, если тебя уволят, ты сразу иди у мастера детективного жанра. Лихо закручиваешь сюжет, — съязвил Мамыкин. «Я сегодня в Питер еду, сказала до сих пор молчаливая Унге. «Надо Соню спасать». «Ее ж вроде под залог выпустили», — вяло откликнулся Береговой. «Это да, но там открылись новые обстоятельства». На этих словах дверь распахнулась, и в кабинет вошел сосредоточенный Нерей. Он несколько секунд помолчал, оглядывая присутствующих, потом сел за свой стол и вздохнул. «Завтра с утра приедет новая следственная группа». Мы должны в кратчайшие сроки передать дела. Ну так себе новость, пробубнил Мамыкин. Какие есть, раздраженно ответил Нерей. Объясните мне, зачем Лашников так упорно сдавал их нарколабораторию, если он ко всему этому дерьму причастен, упрямо повторил Юра. Береговой, ты душный такой, поморщился Денис. Иногда жертвуют пешками во имя того, чтобы спасти королевство. Наверное, это была та самая пешка. Какое королевство? Нахмурившись, спросил Береговой. «Свое!» — вдруг сказала унги и развернула экран телефона. «Это мне Соня только что прислала». На мониторе блеклым пятном висела старинная фотография, на которой был запечатлен молодой человек. «Это что?» — спросил Мамыкин. «Соня пишет о том, что каким-то образом ей удалось раздобыть старинный фотоальбом, и там она нашла это фото Сталечкина. Также она располагает сведениями, что заодно с ямами действует наследник того самого архитектора. Видимо, выяснять, кто он, уже не нужно. Я полагаю, это Игорь Лашников». «Спроси у нее, откуда эти сведения, и пусть она более подробно все опишет», — сказал Нерей. «А зачем? Нам же уже все равно дело не отдадут», — ляпнул Береговой. «Если ты, Юра, все примеряешь на себя в надежде на новые погоны...» то я ратую за раскрытие преступлений и справедливые наказания виновных», — прогремел Нерей. «А мне кому дела передавать?» — спросил медикамент. «Вот-вот», — не успокаивался Береговой. «Я как раз хотел сказать, что ни в жизнь бы не поверил, что Пирожкин тоже в этой ямской тусовке». «Уймите кто-нибудь оперативного сотрудника», — взмолился Нерей и открыл ноутбук. «Денис, сегодня вечером у меня видеоконференция с новым начальником следствия. Я у него уточню». — Но, скорее всего, местным. — Нет уж, — проговорил медикамент, вставая со своего места. — Если вас они так легко смогли сковырнуть, со мной им еще пободаться придется. — Пойду папе, пожалуй, — сказал он и вышел. — О, опознание по мужскому трупу пришло, — вяло сказал Унги. И кто это? — без интереса спросил Береговой. — Некий Поликарпов. — Наш, что ли? — поднял брови Юра. «В смысле наш?» — переспросил Нерей. «Но этот геолог, который был женат на одной из жертв. Мы ее под мостом железнодорожным, по-моему, нашли. Не мы, а Лашников и Варя». На этих словах Береговой поднял глаза. «Интересно, Лашников и Варя. они оба из этих ямов?» «Вроде как Варя из ямов, а Игорь, наследник Сталичкина», — нахмурилась Унге черт что — горестно воскликнула она. «Складывается впечатление, что у нас половина личного состава с какой-то мистической планеты прилетела». «Не, в нашем случае из-под земли выползли», — сказал Береговой. «Давайте вернемся к Поликарпову». «Я помню, Егор Николаевич», — Унги споткнулась на последних словах, просил Соню еще раз поговорить с Поликарповым. Ведь это исходя из его работы какой-то предприниматель нашел Ямов и обещал огромное количество денежных знаков». «Да, из его». Нерей постучал по столу карандашом. «Только вот говорить теперь не с кем. Ладно, хватит тратить время на праздно шатание, давайте подбивать дела. Унге, ты все-таки свяжись с Софьей и еще раз спроси про ее беседу с геологом». «У нее телефон теперь выключен», — сказала Унге. «Я уже пыталась». Потом еще позвоню, надеюсь, ничего не произошло, и она просто отдыхает после всего безумия. День пролетел незаметно, в Карельске уже вечерело, несносная сырость не отступала, и с неба снова сыпал мелкий дождь. Возле офисного здания, где заканчивала свою работу следственная бригада, остановились неприметные Жигули. оттуда вышел невысокий мужчина и, обозрев здание, пошел к главному входу. Поднявшись на этаж, он быстро нашел нужный кабинет и постучал. «Добрый вечер», — проговорил он, открыв дверь. «Батя?» — искренне удивился Береговой. «Привет, Юра. Ласточкин был чем-то обеспокоен. Можно тебя на минутку?» «Конечно». Юра быстро подошел к отчему. «Что-то случилось?» «Я мать в больницу привез. Она просила, чтобы ты приехал». «Чего вы не позвонили?» Юра ошеломленно уставился на Ласточкина. Она не велела беспокоить. Ты ж знаешь ее. — Илья, я ночью все доделаю, когда вернусь. Я сгоняю к матери. Береговой посмотрел на Нерея, копающегося в бумагах. — Да, давай, время позволяет, — вздохнул Илья. — А как ты пойдешь-то? — Я сегодня костыль купил. Ребят пепсов попросил. Они сгоняли. Ходить, конечно, с этой штукой стремно. Но это гораздо лучше, чем на коляске волохаться. Юра потихоньку встал с места, приладил под мышку костыль и поскакал к выходу. «Батя, что с мамой?» «Юр, давай по дороге все расскажу. Ты что же про ранение не сообщил». Береговой спустился к машине вместе с Ласточкиным, и когда они только тронулись с места, Юра понял, что в салоне есть кто-то еще. «Сиди и не оборачивайся», — предупредил его движение Ласточкин. «Юра, это я». — проговорил Малинин с заднего кресла. — Веди себя естественно и слушай меня внимательно. Соня еще долго сидела на лестнице, пока не решила, что Зоя, по всей видимости, ушла надолго, а ей самой совсем не помешает горячий обед. Девушка медленно брела по улицам города, как вдруг услышала, что совсем рядом с ней притормаживает машина. Соня посторонилась, чтобы не мешать, но буквально через секунду уже изо всех сил барахталась в сильных руках до боли сжимающих ее руки и волокущих в микроавтобус. Девушка пыталась сопротивляться, но в предплечье воткнулась игла, пробила руку почти до кости, и напряженные доломоты мышцы начали обмекать, а сознание уносилось в сладкую дрему. Очнулась Соня в той же камере, что и накануне, будто и не было тех нескольких часов свободы, будто бы ей это все приснилось. Но реальность была куда страшнее, чем Соня могла предположить. Через несколько часов девушку уже везли на судебное заседание, и там в от лекарственного похмелья голову невысокий мужчина в прокурорской форме словно вколачивал обвинительное заключение. Таким образом, освобожденная под залог Ковалева Софья Андреевна совершила действия насильственного характера, характеризуемые как убийство с отягчающими в отношении Зои Алексеевны Пановой. Прошу суд обратить особое внимание на то, что это второй случай за сутки. Обвинитель сделал небольшую паузу. Также подсудимая Ковалева оказывала сопротивление при аресте, поэтому, учитывая все вышесказанное, я прошу отозвать возможность выпуска подсудимой под залог на все время следствия. На следующее утро в Карельск прибыло несколько машин, в которых разместилась следственная бригада, прибывшая заменить команду Малинина. На встречу из здания прокуратуры, где сейчас расположился следственный комитет, суетливо выбежал Дятлов. «Кирилл Сергеевич!» — он потряс руку Иваницкому. «Рад! Рад, что наконец добрались, и в этом деле будет поставлена жирная точка. Скажите, ваши люди здесь располагаться будут или в прежнем офисе, где Малинин работал?» Петр Игоревич медленно произнес Иваницкий, внимательно оглядываясь. «Я не привык от своих коллег отгораживаться и как крыса бегать по углам». «Наше место рядом с вами, в стенах Следственного комитета. Свяжитесь, пожалуйста, с Нереем и уладьте все бюрократические вопросы по передаче дел. А мы пока займемся раскруткой этого мракобесия». Кирилл хотел развернуться и уйти, но вдруг остановился и, глянув на Дятлова, спросил. «Забыл, как они назвали эту свою придумку?» «Ямы», — быстро подсказал Дятлов. «Это в голове у Малинина, по-моему, яма». Доктору его надо было вовремя показывать, а не средства бюджетные тратить. Ну что уж говорить. Мужчина криво усмехнулся и проговорил. Ямы. Да же. Раннее утро ворвалось в тяжелый прерывистый сон Нерея сообщением на телефон. Илья несколько раз перечитал текст и не совсем понял смысл написанного с неизвестного номера. Жду. Акватория. В 11. Но так как все равно пора было вставать, мужчина тяжело сел на кровати, с ненавистью оглядел убогую обстановку комнаты в общежитии и, собрав всю волю в кулак, отправился шлифовать щеки бритвенным станком и приводить себя в безупречный вид. Он силился вспомнить, что такое акватория, как вдруг его осенило, что это как раз магазинчик для дайверов, пакетик из которого он нашел на столе умеченный. Илья вернулся в комнату, посмотрел на время и заметил, что у него есть несколько входящих пропущенных звонков. Здравствуйте. Вы мне звонили? Он набрал номер следователя Дятлова. Да? Когда могу приехать за делами? Довольно резко спросил собеседник. Мы почти все подготовили. Я приеду после обеда. Нет, я сам приеду, и через полтора часа, а не когда вам будет удобно. Повышая голос, проговорил Дятлов. Это понятно? то то я не совсем понял. Почему вы со мной в таком тоне разговариваете?» – удивился Илья. «А как еще разговаривать с людьми, нарочно разваливающими следствия? Или настолько недалекими, что позволили управлять собой больному человеку?» «Петр Игоревич, у вас утро не задалось, что ли?» «Это у вас не задалась дальнейшая карьера в следственных органах!» – рявкнул Дятлов и бросил трубку. Нерей еще несколько секунд стоял, глядя на телефон – потом покрутил пальцем у виска и, вздохнув, продолжил собираться. До назначенного времени возле акватории оставалось еще два часа, так что он вполне успевал заехать в офис. Но когда Нерей прибыл к кабинету, в котором они трудились, здесь уже вовсю кипела работа, из их кабинета выносились коробки с делами, а постовой на входе и вовсе не допустил его в помещение. «Петр Игоревич, что происходит?» — спросил Нерей у проходящего мимо Дятлова. Вас отдельно вызовут для дачи показаний. Карельск не покидать, приказным тоном ни на минуту не останавливаясь, сказал следователь и скрылся в кабинете. Привет! Рядом с нереем остановилась Унге. Я немного проспала. Что случилось? Товарищу Дятлову, наконец нашлось достойное применение, сквозь зубы проговорил Илья. Поехали кофе попьем. Мне смс пришла, начала была Унге но Илья дернул ее за руку и пошел к лифтам. «Мамыкин или Денис не звонили?» — спросил Нерей, когда они сели в машину. «Нет, у Мамыкина отключен телефон, а Денис просто не берет трубку», — Унги помолчала и добавила. «И с Соней связи нет со вчерашнего дня». У Нерея снова ожил телефон, и мужчина, глянув на экран, поднял трубку. «Да, Андрей Михайлович, здравия желаю». «Это очень сомнительно, что ты мне, Илья, здравия желаешь. Вы там осатанели, что ли? Почему мне звонит в истерике какой-то местный...» Касаткин помолчал, подбирая слова. «Следователь Дятлов и орет, что ты отказываешься сдавать дела». «Никак нет. Дятлов не допустил меня в кабинет и сейчас изымает все, что мы наработали самостоятельно. Я вообще не очень понимаю, что происходит». А происходит то, что и тебя, и всех остальных участников следственных действий в Карельске временно отстраняют не только от конкретно этого дела, но и от должности. Немедленно явитесь к подполковнику Иваницкому, сдайте удостоверение, оружие и напишите подписку о невыезде. Нерей глянул на часы и проговорил. «Так точно, товарищ генерал-майор». Он секунду помолчал. «Смогу быть только через полтора часа, успел далеко уехать». «Через полтора часа должен быть!» Нерей провел по экрану пальцем, свернул в первый попавшийся двор и остановил машину. «Что случилось?» — спросила Унге. «Похоже, мы кому-то очень любимую мозоль прищемили». Илья заглушил мотор и поманил Унге наружу. При этом он вынул из кармана свой телефон и положил его в бардачок, показывая девушке, чтобы она сделала то же самое. «Дальше пешком, дворами выйдем». «Я выиграл нам полтора часа, нужно успеть добраться до яхт-клуба и посмотреть, что там», — проговорил он, быстро увлекая за собой девушку в арку напротив. «Илья, я очень переживаю за Соню», — еле поспевая за мужчиной, сказала Унге. «Я сейчас позвоню приятелю, попрошу, чтобы он разузнал подробности». Нерей привычно хлопнул себя по карману, где обычно лежал мобильник. «Чуть позже». «Ты думаешь, я уже не звонила коллегам?» «Никто ничего не знает, по сводкам она в СИЗО, но вчера ее выпустили. Какая-то путаница!» Илья Унги пересекли еще несколько улиц, углубились в небольшой пролесок, отделявший ворота яхт-клуба от основной дороги, и уже готовы были зайти на территорию, как в одной из припаркованных машин открылась дверь, и оттуда показалось лицо Берегового. «Прыгайте назад!» — быстро сказал он. Нерей и Сунги переглянулись, залезли в автомобиль, и Ласточкин, сидевший за рулем, ни слова не говоря, повернул на грунтовку, идущую параллельно заливу, и поехал вперед. В прорехе густой поросли леса иногда проглядывала веселящаяся в лучах солнца вода, мелькали песчаные береговые отмели. — Куда мы едем? — наконец спросил Нерей, когда они отъехали довольно далеко. — Мне скоро нужно явиться к новому следователю, который теперь ведет дело. И не только мне. «Скоро», — кратко ответил Юра, и в подтверждении его слов Ласточкин свернул с дороги и, проехав по небольшой полянке, нырнул под сень деревьев, где остановился. Нерей и Унги вышли из машины, последовали в стоящий неподалеку небольшой домишка и остановились на пороге в полном изумлении. За столом посреди комнаты сидел живой и абсолютно невредимый Малинин, пропавшая Варя, но самым невероятным было то, что здесь же был Илашников. «Ты это тоже видишь?» — на всякий случай уточнила Унге у Нерея. «Егор Николаевич, что здесь происходит?» — спросил Нерей. «То, что наш совместный спектакль удался», — ответил Малинин. «И, как я и говорил, мы начали свою охоту. И на приманку попалась крупная рыба, но пока не самое главное. Хотя дайте срок, и организатор всего этого безумия появится. А можно еще раз и поподробнее?» «А то я в одной комнате вижу, по крайней мере, двух подозреваемых, которых обвиняют в тяжких преступлениях». «Можно. Все можно и даже нужно», — Малинин протянул Нерею руку. «Но ты можешь быть уверен в том, что этих преступлений не было. Но раз ты поверил, то все остальные тоже». «Приятно сознавать, что я очень удобная марионетка, но если сейчас вы не объясните, в чем дело, то скоро здесь будет оперативная группа». «Я вынужден буду арестовать Мечину», — напрягся Илья, не спуская глаз с Малинина. «Илья, к сожалению, когда Иван Гаврилович попросил меня посмотреть дело о пропадающих женщинах в районе Никольска, мы не видели всей картины, и мы ошибочно думали, что все закончилось там, в особняке клиники. Но, — Малинин развел руками, — это была надводная часть айсберга». И даже то, что мы обнаружили лабораторию с производством наркотических средств и все остальное, это еще не все. Самое страшное, что здесь в области кто-то намеренно строил свое маленькое государство, где творил все, что хотел, ставил эксперименты над людьми, выращивал для себя послушных рабов, используя в качестве инкубаторов запуганных женщин, продавал наркотики, упрятав в глубинах подземелья лабораторию и, главное, вел восстановительные работы по подготовке к запуску, Малинин вздохнул. «Как его бишь?» Он пощелкал пальцами. «Ну, Игорь, гиперкуба». «Да-да». Чтобы, так сказать, обрести бессмертие и суперсилу, Малинин посмотрел на Нерея. «Я не мог посвятить сразу всех в детали. Все должно было быть очень натурально». «Вплоть до убийств?» — перебил его Нерей. «Не волнуйся», — Лашников улыбнулся. «Соломончик жив». «А я не понимаю, чему ты радуешься», — раздраженно сказал Нерей. «Мне, например, совсем непонятно, как следственная группа превратилась в подмостки дешевого театра». Илья развернулся к Малинину. «Вы знаете, Егор Николаевич, я одно время очень хотел работать с вами. Но теперь вижу, что я просто себе нарисовал портрет крутого следователя, который умеет работать». — Илья, сейчас не время и не место для личных обид. — Именно. Поэтому как только мы передадим дела, то сразу же я подам рапорт о переводе в какой-нибудь другой город. Мне крайне неприятно будет хотя бы еще раз столкнуться с вами по работе, да и даже просто в быту, — тихо проговорил Илья. — А сейчас мне пора к новому следователю, потому что, по вашей милости, меня отстранили от расследования и от должности. — Илья, если ты не готов к дальнейшей командной работе, «Не волнуйтесь, про ваши тайны и заговоры я никому не скажу, но сам просто передам полномочия. Иван Гаврилович, отвезите меня, пожалуйста». «Ну, видимо, не сильно паренек любит сюрпризы», — в полголоса сказал Ласточкин и потянулся следом за Нереем. «Пойду отвезу». В комнате повисло молчание. Унги подошла к столу и присела. «Егор Николаевич, мне, конечно, тоже не сильно нравится все это». Но для собственного успокоения я хотела бы уточнить. Девушка посмотрела на него. А все происходящее с Соней тоже запланировано? Ну и вообще хотелось каких-нибудь более подробных объяснений. Малинин, набирающий сообщение в телефоне, остановился и поднял глаза. А что с ней происходит? Ее арестовали по подозрению в убийстве. Точнее, даже не по подозрению. Там уже целая доказательная база собрана. Егор несколько секунд молча озирался по сторонам, потом подсел к кунге и переспросил. «Ну-ка еще раз и поподробнее». Нерей добрался до здания прокуратуры, поднялся на этаж, где небольшой кабинет в конце коридора занял Иваницкий. «Кирилл Сергеевич?» Нерей вопросительно глянул на сидевшего за столом мужчину. «Он самый. Илья Нерей». — Мне Андрей Михайлович Касаткин приказал к вам явиться, чтобы, как я понимаю, вы меня от службы отстранили. — Вот уж таких полномочий у меня точно нет, — усмехнулся Иваницкий. — Да и вообще я не приветствую такие радикальные решения. — Кофе будете? — Да, спасибо. Нерей присел на предложенный стул. — Илья, мне вообще кажется, что вся ваша следственная группа оказалась во власти слишком развитого воображения полковника Маленина. Причем я нисколько не умоляю его прежних заслуг. Мужчина налил в чайник воду из графина и нажал на кнопку. Но, видимо, это дело его подкосило. Ну и еще проблемы дома с женой. Все это в купе и дало нервный срыв. Причем генерал-майор Касаткин долго сомневался, что у этого дела есть дальнейшее развитие. Но Малинин каким-то невероятным образом свел все нити воедино. Иваницкий достал из тумбочки растворимый кофе и пачку печенья. «Вам сахар нужен?» «Да, спасибо», — задумчиво отозвался Илья. «И, честно говоря, у меня очень много вопросов, в том числе и по деятельности странного института метафизики», — Иваницкий закатил глаза, с сотрудницей которого, как я понимаю, Малинин закрутил роман. Сначала Егор Николаевич был против их участия в деле. «Конечно. Это очень удобно, яростно с чем-то сражаться» а потом пасть под натиском. «Я не очень понимаю, к чему вы ведете», — Илья кивнул, принимая из рук Кирилла чашку. «Я всего лишь строю рабочие версии», — проговорил мужчина. «Вы знаете, что это я проводил арест Софьи Ковалевой. И на орудии убийства ее пальчики. И сейчас ее арестовали повторно после того, как ее подруга вытащила Софью из СИЗО. А знаете, что Софья сделала в благодарность?» Кирилл обошел стол и сел напротив. «Перерезала Зои по новой горло!» «Этого не может быть!» Нерей даже застыл. «Все происходящее кажется каким-то бредом!» «Илья!» Следователь немного помолчал, потом снова заговорил. «Полковник Малинин вел очень сложные дела. И мне кажется, у него Иваницкий сложил ладони перед собой. Изменилось мироощущение. И он перешел на темную сторону. Егор Николаевич перестал быть логичным. Его поступки стали странными, а потом он и вовсе пропал. И где сейчас Егор Николаевич, никто не знает. Пропал ли или погиб, все это теперь придется расследовать мне и моим людям. — Вы думаете, Малинин и правда мог поменять сторону? — вдруг спросил Илья. — Посудите сами. — Иваницкий развел руками. Такой крутой профи, как Малинин, все это время топтался на месте, Ну, по крайней мере, у меня сложилось такое впечатление при просмотре материалов дела. Я, конечно, мало что успел, но уже сейчас я нахожу подтверждение своим версиям. В смысле? А помните тело девушки, висящей на дереве? Помощь следователя Дятлова была грубо отвергнута. И потом как-то это дело не произвело, как мне показалось, впечатление на Малинина. Он просто сказал, что это подделка, и дело немного задвинули. «Откуда вам так хорошо известно, как продвигалось расследование?» — вдруг спросил Нерей. «Я, конечно, не Малинин, но тоже кое-что умею». «Поймите», — Иваницкий на секунду задумался. «Перед Егором Николаевичем прошли километры пленок, текстов, И фотографии с жертвами. Повторюсь, он работал с очень сложными делами. — Я не очень понимаю, куда вы клоните, — насторожился Сенерей. — Я никуда не клоню, — вздохнул Кирилл. — Я просто рассуждаю. — А знаете что? — вдруг сказал он. — А давайте вы присоединитесь к моей команде. Вы крепкий профи, в курсе всех дел, и вы сможете по-новому взглянуть на всю цепочку событий. Нерей задумался, потом взглянул на Кирилла и тихо произнес. «Ну тогда, видимо, я обязан сказать, что знаю, где сейчас находится Малинин Егор Николаевич, Варвара Мечина и Игорь Лашников».